Часть четвертая. Катер. Я сигежа произнес капитан, к вам идет Бауэр с картой подземной базы. Будет у вас через семь минут. Какие новости? Вас понял, вас понял, ответил Баков. Следов второго выхода не обнаружили. В пещере стреляли. На стук никто не отвечает. Ясно. Долго вам еще туда пробиваться? Полчаса. Может, все-таки взрывчатку применить? За ней дольше лететь на базу. Баков переключился на катер Баура. «Глеб!» — это Баков говорит. «Нашли?» «Нашли. Иначе не вернулись бы так быстро. К головастику благодарность ни разу не ошибся». «Есть второй ход?» «Есть и совсем не там, где мы искали. Ближе к городу. Это была резервная ракетная база. Если верить карте, восемь ракет с ядерными боеголовками. В общем, через три минуты буду у вас. Готовь переходник».